Господин, я весь день находился на работе. Утром перед уходом все было по-старому. Вечером, когда я вернулся, был разбит горшок возле каменной скамейки. Вон там, указал рукой в трой пойманный слуга в сторону скамейки, стоящий возле комнаты Сонга. Воин, задавший вопрос, вопросительно посмотрел в сторону парня в светлом и девушки. Они говорят правду. Сладко проговорила девушка и, хихикнув, вдруг подошла к лощеному лонгфену и обняла его за руку. Но, судя по всему, молодой наследник сейчас не был расположен к подобным играм. Он мягким движением отстранил липнущую к нему девушку и направился к слугам. Его голос был холоден и отстранен. О сегодняшнем происшествии не распространяйтесь. Любое ваше слово будет означать для вас приговор. Затем он повернулся к трем воинам. «Это последние?» «Да, господин, остальных мы уже допросили», слегка склонив голову, ответил ему воин. «В таком случае пойдемте. Это была длинная ночь», – махнул рукой Лонг Фен, но вдруг замер и внимательно окинул взглядом лежащего Сонга. «Хотя погодите-ка, я чувствую эмблему клана Лунного Феникса». «Эй, слуга! Ну-ка, подойди сюда!» – приказал он молодому человеку. Сонгу ничего не оставалось, как подчиниться. Поднявшись с земли, он подошел к надменному лонгфену. «Давай сюда эмблему!» – потребовал тот, вытянув руку. «Не заставляй меня применять силу! Это собственность моего клана!» Молодой человек все это понимал.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 «Слышишь? Никогда не приближайся к моей сестре даже на сотню метров!» «Ясно тебе?» «Да, господин», — ответил Сонг. «А что ему еще оставалось?» «Впрочем, этот запрет в большей мере для него все равно ничего не значил. Крайне сомнительно, что ему в ближайшие несколько лет представится возможность встретиться с госпожой Блу».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 «Да, я так и подумала», – улыбнулась ему в ответ девушка. Тем временем в и второй слуга, выждав пару минут, поднялись с земли. «Чего они хотели?» – спросил сумку его соседа и товарища по несчастью. «Не знаю и думать об этом не хочу. Это дело клановый сект. Полезешь туда, тебя пережьют и не поморщатся, поэтому сидим тихо и не высовываемся», – ответил ему сосед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 Но лишь думал о том, что придется объяснять напарнику свое столь быстрое развитие, так сразу как-то становилось легче, и угрызения совести отступали. «Может, я с тобой пойду?» Сонг доверял напарнику Винду, но ему стало любопытно, где продавалось такое чудо, как камень развития. «Хорошо», – особо не задумываясь, согласился винт. Из его объяснений стало ясно. Камни развития продавались на главном рынке города темной звезды. По совпадению, этот рынок соседствовал с третьим невольничим, хорошо знакомым Сонгу. Потому, пробираясь через вольеры рабов, он не мог не вспомнить о событиях в своей жизни, когда был еще простым рабом, отчего в душе Сонга начали тлеть угольки гнева. Лишь полностью абстрагировавшись от окружения, он смог сдержать себя. Парень хорошо понимал, его силы сейчас просто недостаточно, чтобы хоть как-то помочь бедолагам, что сидели в вольерах и рабских загонах. Преодолев третий невольничий, они наконец прибыли на главный рынок города. Сам рынок представлял собой десятки соединенных между собой вытянутых построек, похожих на одноэтажные пагоды.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 Эти клинки ковались из одного из самых редких металлов континента белых облаков – эрунда. Эрундовая сталь была настолько прочной и легкой, что некоторые государства делали из нее оружие для своих огромных армий. К сожалению, она сильно уступала артефактному оружию, потому мало ценилась воинами-практиками. Хотя даже клинки Эзерунда, предназначенные исключительно для использования владыками, стоили почти три очков заслуг. Помимо оружейных лавок, они заглянули и в лавки артефактов. Вот где были самые кусачие цены. Амулет стоимостью 10 миллионов, или, скажем, копье, стоившее почти 100. Да, эти цены были в очках заслуг. Тогда как основной формой валюты в городе, да и на всем континенте, являлись камни развития, но все равно от таких цифр брала настоящая оторопь. Сами артефакты полностью стоили своих денег. Как вам вер, способные вызывать сильнейшие ветра и позволяющие летать, или арфа-звуки, которые сводили людей с ума, или печати?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 Придя домой, Сонг тут же сел в позу медитации и достал камень развития. Как же его использовать? Кажется, Винд говорил что-то о том, что нужно просто вобрать в себя его энергию. Закрыв глаза, Сонг попытался сосредоточиться на камне, лежащем в его ладони. Почти сразу он ощутил сильно скрученный пучок энергии, как если бы это было миниатюрное солнце или молния в шарике. Так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 Сонг закономерно почувствовал небывалую легкость во всем теле. Значит, это еще не конец. Значит, он еще дальше сможет развивать себя.